Глава 22. Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку. Не скрывает меня Господи, Боже мой, добрый Отец мой. Умоляю Тебя ради Христа, не скрывает меня разгадки. Дай проникнуть в это явление сокровенное и обычное и осветить его при свете милосердия Твоего Господи. Кого расспросить мне об этом? Кому с большей пользой сознаюсь я в невежестве моем, как не тебе? Кому не в тягость огнем пламенеющее усердие мое над твоим писанием? Дай мне то, что я люблю. Да, я люблю, и это дал мне ты. Дай, отец, ты ведь воистину умеешь давать дары добрые детям твоим. Дай мне узнать, над чем я тружусь, и трудно это в глазах моих пока ты не откроешь мне. Молю тебя ради Христа, во имя Его, святого среди святых, да никто не мешает мне. Я верю, потому и говорю. Вот надежда моя, ради нее и живу, да увижу красоту Господню. Определил ты дни мои, старица, и они проходят, а как, я не знаю». А мы только и говорим время и время, времена и времена. Как долго он это говорил, как долго он это делал, какое долгое время, я этого не видел, чтобы произнести этот слог, времени требуется вдвое больше, чем для того краткого. Мы говорим это и слышим это. Сами понимаем и нас понимают. Это яснее ясного, обычнее обычного. Это так же темно, что понять это... Это открытие.